Двое мужчин, отирающиеся возле выгоревшего коричневого седана перед её домом, пусть и в штатском, но однозначно опознаются как полицейские. У того, что повыше и помоложе, бандитские усы и густые бакенбарды. Пышная шевелюра доходит до лоснящихся плеч автомобильной куртки из искусственной кожи, а золотая цепь на шее переливается в свете фонаря. мэри Пэт готова побиться об заклад, что он минимум трижды пересмотрел «Серпико сальпачина Примечание. «Серпико». Американский биографический фильм 1973 года. В его основу легла одноимённая книга Масса о нью-йоркском полицейском Фрэнке Серпико, который обнаруживает в своём участке коррупционную сеть не только охватывающую большинство сослуживцев, но и проникшую в высшие инстанции. Второй — пониже ростом, а неухоженный вид дополняется нездоровой полнотой. Его лицо, по представлению Мэри Пэт, больше подошло бы боксёру или коллектору. Шляпа пирожком, рубашка расходится на груди, а галстук как был завязан на бекрень после покупки так и не перевязывался. Наверняка разведённый, а вечера проводит в одиночестве с бутылкой и замороженной едой. Впрочем, тут же понимает Мэри Пэт и немедленно гонит эту мысль. Точно так же можно описать и её саму. Присмотревшись, она даёт второму копу лет 35, 40. На 10 меньше, чем при первом взгляде. Но видно, что в какой-то момент... Жизнь успела его здорово потрепать. Мужчина демонстрирует ей свои значки. Молодой представляется детективом Причардом, старший — детективом Коэном. «Мы можем поговорить с Джулией?» Голос у Коэна, на удивление, мягкий и совсем не соответствует внешности. Её нет. «А не подскажете, где её найти?» Да и тон его почти учтивый. Я не знаю, где она, сама её ищу. И давно, резко и без всякого намёка на мягкость, спрашивает молодой коп. Уже... Мэри Пэтт сглатывает ком, осознавая... 48 часов. Вы заявляли о исчезновении? Куда? Например, в полицию. «А толку? Только не говорите, будто вы тут же кинулись бы её искать». «Без явного намёка на преступление?» «Нет, не кинулись бы», — качает головой старший. «Ну и смысл тогда заявлять?» «Замечание справедливое. Полицейские переглядываются и обмениваются кивками». «Пригласите нас к себе», — спрашивает Коэн. Мэри Пэтт совсем не хочется на глазах у соседей добровольно запускать двух копов в дом. Это всё равно, что пригласить на рождественский ужин стриптизёршу. У меня не убрано. Коэн вежливо улыбается, однако по глазам видно, что не верит. «Вон там есть скамейка», — кивком указывает Мэри Пэтт. «Пойдёмте лучше туда». Они усаживаются напротив баскетбольной площадки. Колец нет, только столбы со щитами. Стоящие рядом фонари придают ночи мутно-горчичный оттенок. Время от времени над головой мечась из стороны в сторону, будто подхваченный порывом ветра воздушный змей, проносятся летучие мыши. Итак, в последний раз вы видели Джулио, начинает Коэн. Джулс. Что-что? Все зовут её Джулс. А, понял. И когда вы в последний раз её видели? Позапрошлым вечером около восьми. Причард записывает в блокнот. «А можно без этой игры вопрос-ответ?» спрашивает Мэри Пэт. «Конечно». Легко соглашается Коэн. «Пожалуй, это первый коп на её памяти» который не ведёт себя как развязная скотина или, может, просто поднаторел в умении казаться приличным человеком. Мэри Пэт достаёт сигарету и лезет было за зажигалкой, а Коэн уже протягивает ей свою. На его зиппа — эмблема корпуса морской пехоты. Орёл, земной шар, якорь и даты службы, которые она не успевает разобрать. Прикурив, Мэри Пэт кивает, и детектив с тихим щелчком закрывает зажигалку. В субботу вечером начинает она. Моя дочь ушла из дома и не вернулась. С тех пор я её ищу. Я узнала, что с 11 вечера накануне до без четверти часа она с друзьями была в парке Коламбия и на пляже Корсон. Так мне сказали Рональд Коллинс Бренда Морелла, Джордж Данбер и Пэк Макалев, моя племянница. Она дожидается, пока Причард занесёт имена в блокнотик и продолжает. Там были ещё ребята, но кто именно, не знаю. Моя племянница ушла до полуночи. Джордж Данбер и Рональд Коллинс утверждают, что Джол составила их и пошла домой в 12:45. Больше её никто не видел. «И вы верите в их рассказ?» спрашивает Причард, продолжая делать записи. «Нет». «Вы поэтому отделали Рональда Коллинза в баре Марти Баттлера вчера вечером?» «Понятия не имею, о чём вы». «Весь город в курсе, миссис Феннесси», — смеётся коэн «Вы случаем этому засранцу яйца в придачу не открутили?» — добавляет Причард. «Винс!» — резко прикрикивает на него напарник. «Чего?» «При женщинах не выражаться, и ни слова про гениталии». «Про гени что?» Мэри Пэт смотрит на Коэна с благодарностью. Негласное правило их района. «Не знаешь женщину?» Не ругайся при ней, даже если она сама матерится, как пьяный дальнобойщик. Это невежливо. То же касается и упоминания половых органов. «Откуда вы?» — спрашивает она у старшего детектива, который явно, теперь-то уж без сомнения родом из местных трущоб. «Севен тот кивает в сторону Дорчестера. «Севен -Хилл. На перрон осадил» произносит она. «А вы, я погляжу, за словом в карман не лезете!» Он окидывает взглядом кирпичное за холустиком Ануэлса. Мэри Пэт ухмыляется, в точку, мол. В общем, уже два дня Жулс ни с кем не связывалась, ни со мной, ни сочимом, ни с друзьями, по крайней мере, если им верить. А еще у меня есть материнское чутье. «И что она вам подсказывает?» «Что она в беде», — произносит Мэри Пэт, шумно выдыхая дым. «Почему вы её ищете?» «А вы как думаете?» Коэн не сводит с неё внимательного взгляда. Она смотрит на пустую баскетбольную площадку. Где-то над головой, отчаянно хлопая крыльями, проносится летучая мышь. Мэри Пэтт вспоминает версию, озвученную Кен Феном. Теперь она не кажется столь уж бредовой. Это как-то связано с Оги Уильямсоном, парень, который погиб на станции Коламбия. Лицо Койна ничего не выражает. И почему вы так считаете? Потому что примерно в то же время она со своими придурошными дружками была в том районе, А теперь ею заинтересовались вы. 2 плюс два. Мэри Пэт щелчком отправляет окурок через сетку-рабицу на пустую площадку. Коэн закуривает сам и кладёт зажигалку на скамейку между ними. На торчащей из тени половине видны буквы «Вьет». «Где вы служили?» Сперва детектив недоумённо вскидывает бровь. Потом замечает, куда направлен взгляд Мэри Пэт. «Я там везде бывал. Ещё до войны в качестве советника. Там уже тогда была задница? и Ещё какая?» — говорит он. «Красивее разве что... Мы, в вьетконговцы, ещё не разнесли там всё в клочья, но даже в 62-м было ясно, что скоро там будет ад». «У вас кто-то воевал?» «Да», — Мэри Пэт кивает. «Сын». Краем глаза она замечает нетерпение Причарда. Мол, давай ближе к делу. Но Каин молча одним взглядом ставит напарника на место. «Он вернулся?» — спрашивает он. «Типа того». То есть детектив смотрит на баскетбольную площадку, как будто Нойл прямо сейчас там ошивается. Он умер от передозировки, так что как бы вернулся, а как бы и нет. На мгновение старшего детектива будто парализовало. Кровь полностью отливает от его лица. Явно лишился кого-то близкого — сына или брата, и тоже из-за бурого порошка. Слегка дрожащими пальцами — Коэн забирает зажигалку со скамейки и сует в карман. Выдыхает клуб дыма. Мои соболезнования, миссис Феннесси. «Знаете, какой район отправил во Вьетнам больше всего ребят?» — спрашивает она. «Юшка?» — предполагает Коэн. «Неа, Чарльстаун». Но Юшка на втором месте. Потом Лин, Дорчестер и Роксбери. Мне двоюродная сестра рассказала. Она в призывной комиссии работает. А знаете, кто не отправлял ребят во Вьетнам? Догадываюсь, произносит он с горечью, настолько застарелой что больше напоминает безразличие. Дувар, а ещё Уэлсли, Ньютон и Линкольн. Их детишки укрылись в колледжах и магистратурах. А врачи диагностировали им шум в ушах, плоскостопие, пяточные шпоры и прочую херню, которую смогли выдумать. И эти же люди требуют, чтобы я отправила своего ребёнка автобусом в Роксбери. А сами не допускают к себе чёрных и на пару шагов, если только те не стригут им газон. «Спорить не буду», — говорит Коэн. «А как Джулс относится к бассингу?» Мэри Пэт молчит так долго, что детектив успевает докурить, после чего обеспокоенно заглядывает ей в глаза. «Миссис Феннесси, теперь ясно, к чему они клонят». «Чернокожий парень прыгает под поезд, и вы думаете, что белые подростки решили таким образом выместить злость за басинг?» «Я этого не говорил?» «Да тут и без слов понятно». «Вообще-то, тот парень нифига не бросался под поезд», — встревает Причард. коин стиснув зубы, недобро зыркает на напарника. «И как же он погиб?» — спрашивает Мэри Пэт. «Ждём окончательного заключения», — отвечает Коэн. «Почему бы вам не поинтересоваться у дочери?» — снова не сдержался Причард. «Винс, заткнись, а!» «Осаживает его Коэн. Сделай одолжение». Напарник закатывает глаза, будто подросток. «У нас есть очевидцы», — снова обращается Коэн к Мэри Пэт. Видевший, как около полуночи Оги Уильямсон разговаривал с компанией белых молодых людей на границе парка Коламбия. Потом эти подростки загнали его на станцию, где он и погиб. «У нас нет доказательств, что ваша дочь была в той компании» но будет лучше, если она придёт к нам раньше, чем мы её разыщем. Так что, миссис Феннеси вы нас весьма обяжете, сообщив нам её местонахождение». «Да не знаю я, где она», — говорит Мэри Пэт. «Уже с ног сбилась в поисках». Детектив спокойно смотрит ей в глаза. «Очень хочу вам верить». «А мне похер, верите вы мне или нет». Я просто хочу найти свою дочь. Желаете присоединиться? Пожалуйста, валяйте». Коэн кивает. «Знаете, где она могла бы скрываться?» Если Джулс решила спрятаться, то наверняка обратиться к своему тайному любовнику. А где Фрэнк Туми, там, естественно, и Марти Батлер. И брякнуть копом хоть слово, которое выведет их на Марти, Это всё равно, что сунуть голову в духовку, включить газ и чиркнуть зажигалкой. Не знаю. Мэри Пэт отчаянно пытается скрыть облегчение во взгляде и в голосе. Наконец, хоть что-то начало проясняться. Если Джулс по дурости вляпалась в историю с тем чёрным парнем, значит, вполне могла залечь где-то неподалёку в пределах десяти кварталов от того места, где сейчас сидит Мэри Пэт. Что ж, тогда одной головной болью меньше, а уж остальное она в состоянии разрулить. Коэн вручает ей карточку. Детектив-сержант Майкл Коэн. Отдел убийств. Департамент полиции города Бостон. Отдел убийств, он же убойный. Таких по мелким бытовым неприятностям не гоняют. Это тебе не ворованная говядина или подделанный чек, а что-то посерьёзнее, по типу рака яичников. Если ваша дочь объявится, позвоните по этому номеру и назовите добавочный. Коэн тычет пальцем в карточку. Или попросите, чтобы перевели на меня. На детектива Майкла Коэна? «На Бобби», — говорит он. «Все зовут меня Бобби». «Почему?» — Коэн пожимает плечами. «А полное имя ваше как?» «Майкл Дэвид Коэн». «И вас все всё равно называют Бобби». «Так повелось», — он снова пожимает плечами. «Пойди, разбери, почему так». «Ладно, Бобби». Мэри Пэт убирает карточку в карман. Коэн поднимается и разглаживает брюки. Причард захлопывает блокнот. «Если увидите дочь, миссис Феннесси», — говорит старший детектив, — «пожалуйста, поступите благоразумно». «Это как?» «Скажите ей, чтобы первым делом позвонила нам». Мэри Пэт молча кивает. «Это значит, да, хорошо?» «Нет, это значит, что я просто кивнула». В смысле, ладно, я подумаю. В смысле, вы сказали, я услышала. Она подхватывает сигареты, возвращается к своему дому и заходит внутрь.